Глава седьмая. За окнами знаменитого на весь Милан салона Клорины Мафеи кружился густой январский снег. Каждую среду здесь собиралась наидостойнейшая светская публика, чтобы провести время в содержательных и не очень беседах, играх в карты, дегустации вин, поэтических декламациях и музицировании. Велись дискуссии и политические. Салон славился тем, что здесь собирались представители круга интеллигенции, чьи патриотизм и симпатии к идее объединения Италии были на грани дозволенного правящим режимом. Иногда жаркие споры о будущем родной земли длились часами. Пожалуй, из всех модных заведений, которые Джузеппе приходилось посещать в последние месяцы, салон Кларины вызывал у него наибольшую приязнь. Жеманства, конечно, и здесь было достаточно. Но в разговорах гостей оно играло роль скорее необходимого условия, чем спортивного соревнования. А потому беседы видных деятелей творческих, политических и деловых кругов в большинстве своем вызывали у Джузеппе искренний интерес. К тому же знакомства, которые заводились на вечерах графини, как правило, оказывались самыми перспективными. Сегодня в камерном фортепианном зале салона был устроен небольшой концерт. Маэстро аккомпанировал блистательной Эрминии Фрицолини, юной красавице, что вот уже четыре месяца виртуозно исполняла роль Абигайль в новом сезоне «Триумфального набука». Густым, проникновенным сопрано она пела «Ла седуционе песню для фортепиано и голоса, сочиненную маэстро Верди по просьбе графини Мафея специально для этого вечера. Самоуверенность в осанке, дорогой и элегантный фраг, легкая высокомерие во взгляде. Маэстро было не узнать. Провинциальные корни и отсутствие должного образования проявлялись во многом, что делал Джузеппе до конца его дней. Но сейчас – Любой увидел бы в нем респектабельного аристократа. Пока его пальцы порхали по клавишам инструмента, Верди время от времени обменивался взглядами с графиней пиани, которая сидела в первом ряду на одном из выстроенных полукругом стульев. За руку графиню держал ее супруг, утомленный жизнью буржуа лет 60 в очень дорогом наряде. Однако о пиане нисколько не смущаясь этого, бросала на маэстра кокетливые взгляды. Бартоломео Мирелли в компании супруги тоже сидел в первом ряду. Взглядом он откровенно флиртовал с исполнявшей сладострастный роман с Эрминией, которая, в свою очередь, не спускала с импресарио полных восхищения глаз. Наблюдая за этим, сеньора Мирелли морщилась с усталостью и равнодушием. В списке приглашенных сегодня были около 50 человек. Все они сидели на импровизированных театральных рядах, все, не считая темистокли Солера, который остался в соседней комнате, где все уже было готово к намечавшемуся после концерта фуршету и о чем-то жарко шептался с симпатичной горничной. Когда концерт был окончен, гости разбрелись по разным залам салона. Некоторые наслаждались добротной сигарой и игрой в вист, другие — неспешными разговорами за вином и закусками. Маэстро Верди все еще стоял у рояля с бокалом игристого в компании хозяйки салона, импресарио Мирелли, о пиане и появившегося из ниоткуда Тимистокля. «Мой дорогой Мирелли, ваше видение гениально» проговорила Кларина мафей так, будто каждое ее слово ценнее рыцарского титула. «Вчера я в который раз убедилась, что новый актерский состав Набука, как бы невероятно это ни звучало, превосходит премьерный». Соляра мельком взглянул на Джузеппе, но тот не выказал ничего, кроме учтивого безразличия. «В этом сезоне мы планируем не менее 50 спектаклей», – не без гордости заметил импрессарио. «Невероятно, но неудивительно», — улыбнулась Крафиня Апиане, посмотрев на Джузеппе, и тот ответил ей лукавым взглядом. «Расскажите о предстоящей премьере, маэстро», — обратилась Мафея к Верди с неподдельным интересом. «Я слышала, что ломбардцы станут манифестом гражданской миссии итальянской оперы». «Если публика хочет найти в опере нечто большее, чем сама музыка». Джозеппе постарался звучать учтиво, но все равно выходило немного грубо. Это не означает, что мое видение совпадает со зрительским. Хлорина удивленно вздернула брови и взглянула на Мирелли. Тот усмехнулся. «Мы ведем беспощадную войну с цензурой, возглавляемой самим начальником полиции и лично кардиналом», — пожал плечами импресарио. Судьба оперы действительно висела на волоске. Рожденная чуть менее чем за полгода, не очень воодушевленной, но крайне кропотливой работы, она вызвала бурное недовольство миланского епископа кардинала Гайсрука, который усмотрел в целом ряде сцен высмеивания церковных обрядов. Гайсрук лично подал прошение в полицию с целью запретить выход оперы на сцену. «Разумеется». Все действующие лица этого инцидента понимали, что хронология событий была несколько иной, а причины и следствия поменялись местами. И тем не менее, Мирелли, Солера и Верди вынуждены были проводить часы в переговорах с цензурой, которые топтались на месте вот уже несколько недель. Отягчающим обстоятельством было полное отсутствие у Джузеппе хитроумия, дополняемое ребяческим упрямством и нежеланием идти на уступки. У цензуры не было задачи найти способ, чтобы разрешить постановку. Верди зачастую неосознанно играл на стороне противника. Так что Солера и Мирелли демонстрировали чудеса находчивости и изворотливости, хотя бы потому, что окончательного решения по ее запрету пока принято не было. И как дела на рубежах обороны? Осведомилась о пиане. Я бы сказала что судьба оперы иронически близка к судьбе оплакиваемых в ней ломбарцев. С угрюмым сарказмом заметил Солера. Кларина и Мирелли вновь переглянулись, и графиня перевела разговор на другую тему. Проведя еще какое-то время в светских беседах, Джозеп вновь устал от людей. Широкий балкон салона, на который он вышел, был достаточно просторен, чтобы летом на нем устраивались званные обеды до сорока персон. Зимой это была просто пустая терраса с прекрасным видом на город. Оказавшись в ночной тишине, маэстро глубоко вдохнул морозный воздух. Ему хотелось побыть одному, полюбоваться на падающий снег, послушать отголоски засыпающего Милана. Он направился к Балюстраде и, лишь пройдя больше половины пути, увидел графиню о Апиани. Закутавшись в шаль из белой ангоры, она стояла у ограждения и задумчиво смотрела куда-то в небо. Шелк ее платья отливал металлическим блеском, отражая огнезала. Волны мягкой шерсти ласкали идеальные линии ее изящной фигуры. В белокурых волосах мерцали снежинки. Джозеп остановился на несколько мгновений за ее спиной, просто чтобы полюбоваться картиной. Будь я скульптором, то вдохновение от этого зрелища хватило бы на пару лет. Подумал он и направился к ней. «Графиня», — почтительно кивнув, произнес Верди, когда подошел. «Маэстро Верди?» Апиани посмотрела на него и вновь устремила взгляд куда-то вдаль. Судя по красному носику молодой красотки, она провела на морозе уже довольно много времени. Верди встал рядом, оперся ладонями о перила и тоже посмотрел на небо. Из непроглядной серости ночных туч проявлялись, поблескивая пушистые хлопья снега. Надоели протокольное восхищение церемониальной беседы? Тихо спросила она. Пару месяцев назад, честно ответил он. Опять улыбнулась и повернулась к маэстро. Она открыто смотрела на него, стоя чуть ближе, чем должна была бы себе позволить. Джозеп выпрямился И в свою очередь повернулся к графине. Теперь расстояние между ними было намного меньше, чем полагалось. Кролик, бегущий за морковкой, убежден в ее сладости, на самом деле, ничего не зная о ее истинном вкусе, не так ли? Она провоцировала его. Он это понимал, и ему это нравилось. Мы никогда не теряем так много, как в погоне за нашими убеждениями, графиня. — улыбнулся он. — И больше всего ощущаем никчемность после того, как сбываются наши мечты. Подхватила она. Джозеп разглядывал лицо графини с искренним восхищением. Было что-то не по годам мудрое и глубокое во взгляде этой юной, хорошенькой женщины. А ее беззастенчивая и в то же время лишенная всякой пошлости поведения просто сбивало с ног. Тишину прервал голос Клорины Мафеи. «Маэстро, дорогой, я ищу вас повсюду. Герцог хотел бы перекинуться с вами парой слов». Джузеппе вздрогнул от неожиданности. «Конечно, с удовольствием», — громко промолвил он и поклонился. А потом, повернувшись обратно к графине, как бы извиняясь, пожал плечами и прошептал, пародируя Мафея. «Герцог хотел бы перекинуться парой слов». Верди и Апиани обменялись понимающими улыбками, прежде чем маэстро официально кивнул. «Графиня?» — промолвил он, прежде чем уйти. «Маэстро?» — кивнула она в ответ. Джозеппо послушно отправился за клариной по коридорам салона. Казалось, даже стук ее шагов звучал несколько высокомерно. В сочетании с потрескиванием свечей в канделябрах, ритмичным шуршанием кружева ее платья, и постукиванием украшающей веер цепочки обраслет рождалась музыка, что подошла бы к выходу на сцену какой-нибудь великой императрицы. Джозеппе беззвучно ухмыльнулся. Они вошли в комнату, которая, похоже, совмещала в себе библиотеку и кабинет. По стенам располагались стеллажи из красного дерева с сотнями книг. В одной части комнаты стоял рабочий стол, в другой — У горящего камина красовался изящный диван в стиле рококо, а напротив него два выполненных в той же манере кресла и кофейный столик между ними. В одном из кресел с наслаждением курил трубку Бартоломео Мирелли. При виде синьора, курящего сигару в кресле напротив импрессарио, Джузеппе застыл в искреннем изумлении – Это был высокий, худощавый мужчина аристократического вида лет сорока, со строгим лицом и смеющимися ярко-голубыми глазами. Заметив реакцию маэстра, сеньор широко улыбнулся и встал, чтобы поприветствовать вошедших. — Я вижу, мы не нуждаемся в официальном представлении, — протянул он руку. — Сеньор Мадзини? — ошарашенно выдохнул Верди. — К вашим услугам, маэстро. Верди не ошибся. Сидевшим за дружеской беседой с великим Импрессарио был Джузеппе Мадзини. Тот самый легендарный Мадзини, состоявший когда-то в тайном обществе карбонариев. Один из трех прославленных лидеров итальянского сопротивления – политик, философ, писатель, журналист – Основатель партии «Освобождение. Молодая Италия» за поимку любого из членов которой австрийская полиция предлагала щедрые вознаграждения. Организатор и активный участник нашумевшего, пусть и закончившегося поражением восстания в Пьемонте, вынужденный бежать в Лондон, где, по информации самых осведомленных сплетников света, находился и по сей день, стоял сейчас перед Джузеппо и учтиво предлагал рукопожатие. Пытаясь привести восторг и изумление к пристойному уровню, маэстро пожал руку человека, которого искренне считал настоящим героем. Мирелли и Клорина обменялись смеющимися взглядами. — Пожалуй, я налью нам по бокалу, — промолвила кларина дружески похлопав Джузеппе по плечу. Неожиданно дверь отворилась, и в комнату вошел Тимистокля. Он приветственно кивнул синьору Мандини и ответил на теперь уже совершенно ошеломленный взгляд Верди, пожав плечами и улыбнувшись. Все расселись у камина, и опытный в искусстве переговоров лидер тайного общества завел неспешную беседу ни о чем, явно ожидая, когда маэстро немного придет в себя и привыкнет к мысли о новом знакомстве. Теплый дружеский разговор через какое-то время успокоил нахлынувшие на Джузеппе эмоции – и Мадзини аккуратно подвел обсуждение к теме освобождения Родины. «Могущественнейшие мужи современности готовы вкладывать немалые средства и усилия для объединения нашей Родины, но этого недостаточно», — ответил он на искренние жаркие речи Джузеппе о чужеродности австрийского правления. «Революция сверху у эгоцентриков. Патриоты мечтают просветить и поднять нацию» уже достаточно замученную, но еще идеологически невоспитанную для борьбы. «Вы говорите об объединении Италии под республиканским правлением?» — удивился Джузеппе. «Если нация борется, она должна бороться за свободу», — пожал плечами Мадзини. Красота и благородство этих слов были для Верди неоспоримы. Полный воодушевление он посмотрел на Солеру — И тот ответил ему понимающей улыбкой и едва заметным кивком. «Искусство не подражает. Оно интерпретирует». Вступила в разговор Кларина, чарующий нежным, на этот раз лишенным всяческого высокомерия голосом. «Ваша интерпретация способна воспитать целую нацию». «Я слышал, ваша муза предпочитает вдохновлять, а не развлекать». С едва уловимой издевкой в голосе произнес Мирелли и выпустил клуб дыма. Слишком поспешный взгляд Джузеппе на импрессарио выдал попадание стрелы в цель. Маэстро помнил, что эти слова он говорил когда-то Джузеппине и только ей. Мирелли улыбнулся в ответ самым невинным образом. «Календарь отсчитал уже больше девяти месяцев с того дня» когда Верди вернулся в Милан с разбитым сердцем и отказался присутствовать на завершении сезона своей первой триумфальной оперы. Тогда, приняв решение не ставить под угрозу дело ради чувств, его воспитанная в провинциальной вспыльчивости натура сложила дюжину вариантов возможных объяснений с ожидавшим предложений последующей постановки импрессарио. «Однако все они не понадобились». С первой же минуты, когда Мирелли увидел Джузеппе на своем приеме по случаю окончания сезона, он вел себя так, словно сеньорина Стрипони никогда не существовала в жизни импрессарио, а маэстро Верди уже много лет был его лучшим другом. При этом делал это с такой непринужденной искренностью и легкостью, что уловить хотя бы намек на фальш было совершенно невозможно. Не говоря уже о том, чтобы начать разговор на тему, поднимать которую маэстро и самому не хотелось. Джозепа давно привык к новым правилам игры и принял их за данность. Оттого услышать пусть и завуалированный, но вполне прямой выпад еще и в такой волнительной ситуации было для него совершенной неожиданностью. Что именно мне предлагается делать? Оставив реплику импресарио без ответа, Джузеппе вновь смотрел на Мадзини. «Набукка разжег пламя, на которое мы и не смели рассчитывать. Если вы посвятите свое творчество тому же настрою...» Мадзини сделал многозначительную паузу. «Ломбардцы, похоже, уже не в состоянии продолжать в том же настрое», — угрюмо заметил Верди этой паузой, воспользовавшись. «Я полагаю, у сеньора Мерелли есть некоторые соображения на этот счет», — улыбнулась Мафея. Мерелли кивнул, с довольным видом выпустил пару клубов дыма и несколько паотически проговорил, глядя маэстра, прямо в глаза. «Если ломбардцы будут одобрены, то последующие произведения, написанные по тому же рецепту, оставят австрийскую цензуру без зацепок». «Рецепту?» — переспросил маэстро. Хотя Джозеп и пользовался в ломбардцах, правда, пока еще не совсем осознанно, практически тем же набором приемов, что и в Набука, никогда раньше он не мог себе даже представить, как великое волшебство музыки и медицинский рецепт могут существовать в одном предложении. «Если вы посвятите себя тому, чтобы сочинить в том же духе, скажем, четыре оперы в ближайшие три года», Со вздохом продолжил сеньор Мадзини, заменив непонравившееся маэстро слово и несколько раздраженный тем, что ему приходится начинать второй раз. «Мы могли бы устроить вам премьеры в Венеции, Неаполе и Риме, на условиях, которые способны удовлетворить любые амбиции». Повисла пауза. Все ждали ответа маэстра. Джозеп задумался. Между репликами Мирелли и Мадзини прошли всего несколько секунд, а слова «рецепт» и «опера» смотрелись вместе уже не так эклектично уродливо. Удивительно, на какие чудеса интерпретации способен человеческий мозг, защищая предложения, услаждающие чистолюбие. У Верди ушла лишь пара мгновений на размышление прежде чем он неожиданно для самого себя выпалил. «Пусть будет шесть». Теперь тишина стала неловкой. К столь неожиданному повороту присутствующие были не готовы. Подписаться на три года вперед под задачей такого объема было либо ребячеством, либо недобросовестностью, либо чрезмерной самоуверенностью. Кларина и Мирелли, глаза которых постоянно вели неслышимую никому беседу, обменялись недоуменными взглядами — Солера, не удержавшись, хотнул, однако сеньор Мадзини не выказал никаких эмоций. Он проницательно смотрел на маэстра, всерьез задумавшись над встречным предложением. — Ты должен писать оперы, а не этюды, Джузеппе! — с дружеской насмешкой прошептал Тимми наклонившись к маэстро. Джузеппе никак не отреагировал. Он сверлил глазами лидера партии освобождения. Похоже, Где-то на дословесном уровне их глаза тоже вели свой диалог. Удастся ли устроить шесть премьер на условиях, отвечающих любым амбициям, в ближайшие три года? Теперь уже в спокойном голосе маэстра появились едва уловимые, свойственные ему доселе лишь в репетиционном процессе нотки властолюбия. Солера, уловивший это новое звучание в тоне друга, сидел с круглыми глазами, разве что не разинов рот. «Ну, — наконец соглашающимся тоном промолвил Мадзини, — если ломбардцы будут приняты с успехом, соизмеримым с триумфом Набука...» Верди широко улыбнулся. «Десять процентов от всех доходов я буду иметь честь отдавать на нужды освободительного движения», — заключил маэстро и добавил в ответ на удивленные взгляды собеседников. «Не считаете же вы, что я могу быть движим лишь материалистичными стремлениями?» Результатом разговора были довольны все. Проведя еще какое-то время в светской беседе, сеньор Мадзини попросил его извинить и, сославшись на большое количество скопившихся дел, удалился, забрав с собой к величайшему разочарованию Джузеппе Тимистокля. Уж очень много у маэстро в голове было вопросов, которые он хотел задать другу после такой невероятной встречи. Верди, Мафей и Мирелли вернулись ко все еще праздно проводящим время гостям, однако маэстро уже совсем расхотелось притуплять краски произошедшего с ним только что грандиозного разговора бестолковыми витиеватыми беседами. Джузеппе отправился домой. Адреналин в его крови бурлил так, что, казалось, он сейчас в одиночку может свергнуть австрийское правление и освободить любимую родину от гнета. Маэстро несла домой запряженная двойкой карета, и колеса ее стучали о мостовую, рождая ритм воимственного марша, а копыт превращалась в пассажи медных духовых. Постукивая себя пальцами по лбу, Джузеппе с упоением тихо подпевал им чувствуя, что, наконец, в его дни вошли и смысл, и величие. Счастье в свою жизнь он уже не звал. О том, чего будут ему стоить ближайшие три года адского труда, на который он только что подписался, маэстро тоже не думал. Главное, к чему эти три года должны его привести. В ту минуту пьянящая уверенность, что его имя... Имя сына нищего трактирщика в забытой богом провинции будет высечено золотыми буквами не только в истории итальянской музыки, но и истории Италии в целом перекрывала любые аргументы разума. Путь Джузеппе Верди действительно делал новый стремительный виток. А жизнь в домике Стрепони тем временем уже который месяц не знала перемен. Импресарио Мирелли исправно выполнял свое обещание. Раз в месяц Саверио уезжал в Милан за жалованием и суммой, необходимой для проживания всей семьи джузепины Нужды они не знали. Однако найти счастье в детях – в тишине загородных полей, в жизни, наполненной сном и отдыхом, даже возвратившимся в тело здоровье, у бывшей оперной дивы никак не получалось. Она почти не разговаривала. Разумеется, поначалу это была рекомендация врачей, но потом переросло в отсутствие желания с кем-либо говорить. Писем из Милана не было, да она их и не ждала. Весь день Джозепина либо работала в саду, который она могла приводить в порядок по восемь часов кряду и, надо сказать, добилась видимых успехов, либо рисовала, покачиваясь в кресле качалки, эскизы диковинных животных и портреты никому неизвестных людей. Петь она перестала совсем, музицировать ей было не на чем. На ее вновь приобретшем здоровый румянец лице уже давно ничего, кроме апатии, не появлялось. В домике стрепоне каждый день похожий на предыдущий, был наполнен тишиной, покоем и отсутствием надежд. Вечером домочадцы собрались в крохотной гостиной у камина. Синьора Стрепоне, уютно расположившись на кушетке, вязала, Джозепина, завернувшись в лоскутное одеяло, рисовала, Саверио читал дамам новости из приходившей раз в неделю газеты. Газета, которую держал в руках Саверио сегодня, вышла через три дня после тайной встречи лидера партии Сопротивления и одного из самых популярных композиторов Милана. Главные новости в ней были от Джузеппе Верди. Финальный спектакль «Триумфального набука» в этом сезоне посвящен ее светлости эрцгерцогине австрийской Аделаиде, Размеренно читал Саверио вслух. «Мама, мама!» — прервал его звонкий детский голосок. Комнату с рисунком в руках и неописуемым энтузиазмом на лице вбежал Камилла. Он попытался сунуть матери под нос свой шедевр. «Смотри, новая картина замка готова!» Джозепина отмахнулась от него, даже не взглянув на листок. «Позже, мой дорогой, сейчас иди играй». Произнесла она бесцветным голосом, продолжая рисовать. «Мама!» Теряя надежду, проныл малыш. «Позже!» В голосе Джузеппина звучало легкое раздражение. «Иди играй!» Сгорбившись под тяжестью обиды и разочарования, Камила нехотя зашагал прочь. Сеньора Стрепони бросила на Джузеппину неодобрительный взгляд. Сегодня утром маэстро Верди объявил, вздохнув, продолжил читать Саверю, что его новое творение "Ломбарцы в первом крестовом походе», в свою очередь, будет посвящено Марии Луизе, герцогине Пармской. «Теперь наш мятежный гений делает реверанс с австрийским дамом», с издевкой заметила синьора стрепоне «Единственный способ остаться в седле». Безучастно заметила Джозепина, выводя углем на листе изгибы чьих-то старческих рук. «Хотя держу парей». Это не была идея маэстра. Джозепина Стрепони покинула Милан почти год назад и узнавала о жизни большого города только из газет, но дарованная Богом незаурядная проницательность все еще ее не подводила. Через два часа после выхода газеты с новостями о посвящениях австрийским герцогиням Джузеппе Верди, упершись кулаками в стол и маниакально пошатываясь, нависал над импрессарио Мирелли и яростно рычал. «Вы не имели никакого права!» Мирелли, с лицом не выражавшим ничего, кроме спокойствия, сидел в своем кресле и курил трубку. Тимистокли Солера наблюдал за сценой, присев на край подоконника. «У меня не было выбора», — с легкой усталостью в голосе тихо ответил Мирелли. «Кроме как вести дела от моего имени за моей спиной?» Возмущению Верди не было предела. «Цензура должна была объявить о своем решении сегодня», — вкратчиво произнес импресарио. «У меня просто не было времени отчитываться перед вами». «Мы не знали, каким будет решение». «Прошу вас, маэстро!» Тон Мирелли становился все более унизительным. «Я не хочу, чтобы мое искусство преклонялось перед австрийскими правительницами!» Распалялся Джузеппе. «Набука, Набука рано или поздно надоест публике!» Неожиданно перебил его Тимистокли. «Ее бы тоже запретили, и ты либо остался бы сочинять дешевые мелодрамы, либо растворился в безвестности!» Верди гневно взглянул на Солеру, как на предателя. Теперь, все так же холодно и спокойно подхватил импрессарио, две самые политически неоднозначные оперы современности формально не имеют ничего против правящего режима, так как посвящены эрцгерцогине и герцогине Пармской. Сквозь негодование в сознании Верди начали пробиваться лучики понимания правоты оппонентов. «Это блестящая идея, Джозеппе, как ни посмотри», — заметил салера и пожал плечами. «Я спас ваши оперы, мой друг, вместе со всем, что вам было предложено в случае успешной премьеры ломбарцев, заключил Мирелли. «Позвольте себе проявить хоть немного благодарности». Все еще в метаниях между раненым эго и уязвленной гордостью Верди вынужден был признать, что его собеседники правы. Идея действительно гениальная, а величественное будущее маэстро и его опер оказалось спасено. Правда, симпатии в отношении композитора и импрессарио произошедший инцидент не прибавил. Поставленная в не совсем удобное положение цензура, чтобы отыграть хоть какое-то количество очков, настояла на замене слов «Аве Мария» на «Салве Мария» в молитве первого акта и разрешила постановку оперы. Не прошло и нескольких дней, как на стене у главного входа в ла уже красовалась афиша. Премьера сезона. 11 февраля 1843 года. «Ломбардцы в первом крестовом походе». Опера Джузеппе Верди. В день начала продажи билетов под тусклыми утренними лучами у еще не открытой кассы люди толпились в огромной очереди. Горожане стояли с пяти утра. Стоит ли говорить, что раскупленные эти билеты были практически моментально? А в день долгожданного спектакля зрители начали собираться у театров с трех часов дня. За несколько минут до начала представления Джузеппе прохаживался за кулисами под шум наполняющегося зрительного зала и звуки оркестровой настройки. Себе моль фальшивила в одном из кларнетов. Малая флейта опять звучала меца-форте вместо меца-пьяно. «Этого флейтиста стоило уволить еще на первой неделе репетиций», — подумал Джузеппе и вздохнул. Ему вдруг неожиданно пришла в голову мысль, что зритель все равно не заметит столь мелких погрешностей. И маэстро это на удивление устроило. Он прислушался к себе. «Нет». Действительно, всегда бурливший в нем жаркий перфекционизм уступил место нежеланию делать ненужных никому усилий. Казалось бы, Джузеппе должен был ощутить от этой перемены некоторое облегчение, но чувствовалась только грусть. Как в юности, когда вдруг понимаешь, что детские забавы, игры и книги, которые раньше наполняли все внутри трепетом и восхищением, больше не даруют никаких переживаний. Джозеппа с горечью улыбнулся. Когда крестоносцы воспевали красоту святой земли, переполненный зал благоговейно ловил каждый звук, доносившийся со сцены. Некоторые дамы плакали, лица мужчин наполнялись вдохновением. Верди смотрел на зал с композиторского кресла. Он напряженно ждал окончания спектакля и реакции публики, но ничего, кроме холодной, Несколько нетерпеливой уверенности в нем не было. Сомневающийся в себе юноша навсегда исчез из его черт. Как пророчила Кларина Мафея, ломбардцы были приняты манифестом гражданской миссии итальянской оперы и заслужили овации стоя. Триумф был не меньше, чем у Набукко. Верди вышел на сцену под дождем из цветов. Он смотрел на ряды кричавших, рукоплескавших в экзальтации людей, и что-то злое мелькало в его победной улыбке. Это была улыбка завоевателя, наблюдающего за сдачей крепости в руки своей армии. Джозеппе Верди пустил еще один крепкий корень на вершине музыкального олимпа. Теперь в афише сезона Ласкала рядом с его именем красовались названия двух самых популярных опер города. Маэстро не просто упрочил звание первого композитора Италии, он стал кумиром и идейным вдохновителем всего народа. Мадзини свое обещание сдержал. Февральский мороз сменился промозглыми мартовскими дождями, и через месяц после премьеры ломбардцев Джузеппе получил письмо из Венецианского оперного театра «Ла Фениче» с более чем щедрым предложением. После чего с разницей в пару дней пришли не менее многообещающие приглашения от Римского оперного театра, Неаполитанского Сан-Карло и Флорентийского пергола. Судьба вновь бурным потоком вынесла бытие Верди на новый уровень. Джузеппе снова переехал. Теперь в еще более просторные и богато убранные апартаменты на углу Веа Монте-Наполеоне, самой престижной улицы большого города. Где бы ни появлялся, он становился центром всеобщего внимания. Сложно было даже выйти на улицу, а потому сократил до минимума любые выходы в свет. Теперь он мог себе это позволить. Маэстро с головой ушел в переговоры с театрами. Гонорары, сроки, сюжеты, имена либретистов. Жизнь, пусть не радостью, но кипучей деятельностью, наполнив будни Джузеппе, не оставила места ни для сожалений, ни для переосмыслений. На редкость солнечным мартовским утром, пребывая в прекрасном настроении, Джузеппе наигрывал на своем белоснежном рояле захватившую его мелодию. Который суждено будет стать одним из лейтмотивов его будущей оперы. Дверь распахнулась, и в гостиную легкой походкой впорхнула графиня о Апиани. Приветствуя ее, он продолжал играть. Она кокетливо улыбнулась в ответ, сняла шляпку, привычным движением бросила ее на диван и направилась к роялю. Обходя Верди со спины, она слегка провела пальцами по его шее. Джозеп улыбнулся. Обворожительная графиня встала, опершись о крышку инструмента, и внимательно слушала музыку, что играл маэстро. Роман между Джузеппой и одной из первых красавиц Милана начался пару месяцев назад, не отягощал необходимостью признаний и обязательствами, а потому полностью устраивал маэстро. Ни на чем, кроме карьеры и благосостояния, он в обозримом будущем сосредотачиваться не собирался. А интрижка с одной из самых обольстительных представительниц высшего общества, кроме очевидных приятностей, добавляла его статусу еще пару-тройку очков. «Какое великолепие!» — воскликнула она, лишь только озвучал последний аккорд. «Литмотив новой оперы?» «Что-то, что нанесло мне визит этим утром?» Верди хитро ухмыльнулся и, потянувшись, встал. Издатель рекорде на своих страницах провозгласил тебя сегодня итальянским моцартом, проворковала она. Этот титул давно занимает маэстра Россини, с усмешкой проговорил Джозеппе. Немного вина? Джозеппе подошел к барному столику и, не дожидаясь ответа, который графиня, судя по всему, и не собиралась давать, разлил вино в два бокала. А еще сегодня разогнали очередную группу повстанцев. Исполнявших песни освобождения ломбарцев. Продолжая делиться новостями, о направилась к нему. Третий случай в этом месяце, лукаво добавила она, принимая бокал. Вместо ответа Джозеппа провел пальцами по ее румяной щеке. Он попытался приблизиться, но графиня отстранилась и, скорее флиртуя, чем высказывая претензию, произнесла. «И ты ничего не сказал мне о предложении, полученном тобой от лафеничи Джозепа засмеялся и поцеловал ее в идеально выточенный, аккуратный носик. «И какой же выбран сюжет?» «Все так же игриво, но явно не желая сдаваться», — спросила она. «Скрыто за семью печатями», — сутливым добродушием ответил он. «Так ты бросаешь меня ради Венеции, жестокий гений». Юная графиня играла пальцами с пуговицами его камзола. «Ты голодна?» Он искренне наслаждался ее очарованием. «Ужасно!» С кокетливой двусмысленностью промолвила она. Через несколько часов Джузеппе вышел проводить к карете свою прекрасную гостью. Довольно большая группа молодых людей через дорогу с тихим волнением наблюдала за ними. Несколько упитанных господ средних лет начали что-то активно писать в своих блокнотах. Бросая взгляды на вертия Апиани, стоило им только появиться из здания. «Ваши преданные поклонники, как всегда, на страже, маэстро!» С саркастической усмешкой бросила графиня, направляясь к карете. Джозеппе улыбнулся, сделав вид, что не замечает ненужного внимания. Предложила пиане руку, и та села в ожидавший ее экипаж. «Советую не оставлять ни меня, ни Милан без присмотра слишком надолго», — одарила своего жестокого гения самым обворожительным взглядом графиня. «Я обязуюсь сделать для этого все, что в моих силах, сеньора», — учтиво поклонился маэстро и поцеловал графине руку. Карета тронулась и исчезла за поворотом. Верди мечтательно улыбнулся ей вслед. Он уже направился было к дому, но вдруг заметил Саверио. Тот стоял на другой стороне улицы и не сводил с джозепа глаз. Немало удивившись, мастер жестом предложил ему войти, и секретарь, благодарно улыбнувшись, засеменил к дверям. На вытянутом лице Саверио читалось волнение и сосредоточенность. Он был уверен, что находится на пороге одного из самых важных поступков в своей жизни». Что бы ни думала о Саверию Джузеппина, а, скорее всего, престарелого секретаря и вовсе в ее мыслях не было, он искренне привязался к своей хозяйке. Будучи совершенно одиноким и не нашедшим себя ни в чем мужчиной, поначалу ему просто нравилось быть частью жизни прекрасной оперной дивы. Красивые лица, модные камзолы, море величественной музыки комнату предоставили достойную, и к жалованию прилагался вкусный обед. К тому же разговоры в гостиной всегда велись очень интересные, а Саверию был грешен, подслушивать он страсть как любил. Секретарь искренне считал, что ему очень повезло получить такую завидную работу, а потому старался выполнять свои обязанности как можно лучше. Хозяйка обращала на него внимание не больше, чем на предмет интерьера, но это его абсолютно устраивало. В обделенном любовью и теплом у убогом мире Саверио отсутствие претензий и порицаний уже было похвалой. Джозепина казалась ему верхом таланта, красоты и доброты. Будучи при ней вот уже несколько лет, Секретарь вжился в образ тихого и столь же незаменимого, сколь незаметного ангела-хранителя своей подопечной. Так что, когда превратности судьбы заставили сменить шикарную квартиру в центре большого города на покосившийся домик посреди полей, он, не размышляя, самоотверженно согласился. Мирелле даже не пришлось предлагать ему прибавку к жалованию. С каждым днем Наблюдая за тем, во что превратилась жизнь некогда одной из самых роскошных сеньорин Милана, набожный Саверио все неистови молился, чтобы ему был дарован шанс помочь Джозепине вновь обрести смысл и радость жизни. Выдался ему такой шанс именно благодаря привычке подслушивать. В один из вечеров, когда ранний весенний дождь барабанил по окнам, Джузепина сидела в кресле у камина, глубоко задумавшись. Перебирая пальцами свой жемчужный браслет, она смотрела в окно. Сеньора Стрепони вошла в комнату с большой шалью в руках, накрыла ею плечи с Джузепиной и села напротив. Какое-то время мать молча смотрела на дочь, а та не спускала глаз заплаканного дождем окна. Дети требуют поцелуя на ночь. Тихо проговорила, наконец, синьора Стрепони. Я подойду к ним через мгновение. Монотонно ответила Джузепина. Какое-то время они опять молчали, а потом Джузепина вдруг почти шепотом заговорила. Звуки дождя и весеннего ветра напоминают аплодисменты. В голосе ее было столько горечи, что сердце Саверию сжалось болью и состраданием. Сеньора Стрепони продолжала молча смотреть на дочь, как будто зная, та собиралась силами что-то сказать. Джозепина перевела взгляд на мать и срывающимся голосом еле слышно произнесла. «Я должна снова петь, мама». Они молча смотрели друг на друга. Джозепина напряженно ждала ответа матери. «Иди и пой снова, раз должна». Вздохнула синьора Стриппоне и, не выказав ровно никаких эмоций, встала и вышла из комнаты. Идея поговорить с маэстро Верди появилась в ту же минуту, Саверио искренне верил, что видел в его глазах настоящее сильное чувство к прекрасной госпоже. К тому же лечение Джузеппина закончилось больше четырех месяцев назад. О проявлений болезни не было и того дольше. Саверио слышал, как врач говорил, что одной из наиболее вероятных причин недуга синьорина Стрипони был перенасыщенный выступлениями график. Теперь же, если свести этот самый график к разумному количеству спектаклей, все может встать на свои места. Импресарио Мирелли заставлял Диву работать на износ, так что с ним разговаривать смысла не имело. Да и об измене Джозепина секретарь, конечно, знал. Нужно было воспользоваться грядущей поездкой в Милан за жалованием и попытаться поговорить с маэстро. Однако разговор с Верди был недолгим. «Я посмотрю, что я могу сделать», — перебил Джузеппе, едва поняв, зачем именно помощник Джузеппины искал с ним встречи. Сеньорина, не в курсе», — продолжил Белосаверио, но маэстро остановил его кивком головы. «Спасибо», — промямлил секретарь, не совсем понимая, добился ли он того, чего хотел от сеньора Верди или нет. «В любом случае...» Ему ничего не оставалось, кроме как раскланяться и удалиться. Джузеппе задумался. Мысли о Джузепине в последнее время его уже почти не посещали. Единственное, как бы не хотел он внять голос у разума, который вкрадчиво твердил, что в приключившейся с маэстро неудачной любовной истории нет ни правых, ни виноватых, его уязвленное самолюбие вскипало желчью, когда он видел Бартоломео Мирелли. Не помогало даже то, что импресарио оказался причастным к движению сопротивления. С тех пор, как Верди мог себе позволить сократить активность светской жизни, а его будни наполнились переговорами с лучшими театрами Аппененского полуострова, он перестал общаться с сеньором Мерелли вовсе. Конечно, доля лицемерия в этом была. Джузеппе это осознавал, но питаемое всенародной любовью эго отметало неприятные мысли. Пусть Верди ни в чем и не винил прекрасную синьорину, некогда вдохновившую его на взлет, воспоминания о ней причиняли боль. В выборе между благородными порывами узнать, как складывается жизнь у бесспорно попавшей в сложную ситуацию синьорины и эгоистичным нежеланием бередить собственные раны, Джузеппе предпочел второе. Теперь же, когда в его насыщенную событиями успешную жизнь в лице Саверио неожиданно ворвался призрак прошлого, Джузеппе вновь ощутил необыкновенное, давно забытое волнение в груди. Помочь Джузеппине вернуться на сцену нужно было хотя бы из чувства долга. Маэстро очень хорошо понимал, что во многом обязан тем, где сейчас находится синьорини Стрипони. Нервно шагая по комнате, машинально отстукивая маршевую мелодию пальцами по лбу, Джузеппе пытался найти способ сделать это в обход великого Импрессарио. Пытался и не мог. Как ни крути, самым простым способом было договориться с Мирелли об участии Джозепины в постановке своей же оперы где-нибудь в небольшом театре с относительно редким расписанием спектаклей. Три дня Джузеппе собирался с мыслями, а потом все же отправился в Ласкало на встречу с великим импресарио. «У меня было тревожное ощущение, что вы, маэстро, меня избегаете?» С очаровательной доброжелательностью говорил Мирелли, разливая по двум бокалам отменной баролла. «Как продвигаются дела с Лафиничи, друг мой? Идут своим чередом, насколько я могу судить». — последовал ответ Джузеппе. — По плану за Венецией вас ждут Рим и Неаполь, но в следующем осеннем сезоне Ласкала готов предоставить вам более чем щедрые условия. Мирелли передал бокал сидевшему в одном из двух кресел Верди и в этот раз предпочел сесть рядом вместо того, чтобы занять свое обычное место за письменным столом. «Я слышал, в следующем месяце туринский Реджа ставит на Букко? спросил Джузеппе, едва заметно улыбнувшись. «Совершенно верно», — ответил немного озадаченный неожиданным поворотом разговора Мирелли. «Должно быть, вы имеете определенное влияние на решение о составе исполнителей, не так ли?» Все существо Мирелли наполнилось предвкушением игры. Он почуял сделку. Без лишних эмоций на лице он внимательно посмотрел в глаза маэстра и мгновенно понял, что условия предстоящего соглашения могут быть более чем выгодные. А через две недели Джузеппе трясся на отделанном дорогим бархатом сиденье кареты, которая везла его прочь из Милана. Ему предстояло долгое путешествие в Венецию. Настроение было скверное. Из всех необходимых пунктов соглашения с Лафеничи маэстро достиг договоренности только по планируемой дате премьеры. И это, учитывая полное отсутствие взаимопонимания в остальном, попахивало скорее авантюризмом, чем успешным проектом. Мало того, что Венецианский театр предлагал сюжет мрачного, практически невозможного для постановки Кромвеля Виктора Гюго, В качестве либретиста должен был выступить некий Франческо Мария Пьяве, известный на весь Гранд-канал своими поэмами стихотворец, никогда не писал для оперы, что, мягко говоря, настораживало. Под стук колес Верди силился хоть как-то представить себе подражающую шекспировским трагедиям драму об английской революции в своем исполнении – Он перечитывал книгу Гюго, делая пометки и пытаясь услышать подсказки в звуках вокруг. Его лицо темнело с каждой перевернутой страницей. В голове застряла упрямая тишина, мелодия не складывалась ни в одном диалоге. Он просто не видел, а главное, не слышал даже эскиза того, как это можно было бы сделать на сцене. Раздраженно маэстро захлопнул книгу и бросил ее на сиденье перед собой. Экипаж остановился, теме Соле разобрался внутрь, сел перед Джузеппе. У странным образом более занятого, чем сам Верди Тимистокли, было лишь несколько минут на то, чтобы попрощаться с другом. Его взгляд моментально зацепился за брошенную на сиденье книгу. «Ты хочешь инсценировать Кромвеля?» — изумился теме вместо приветствия. «Ла Феничи хочет», — угрюмо уточнил Верди. «Лорд-протектор скорее вызовет депрессию, чем на что-то вдохновит», — саркастически хохотнул Солера. Джозеп скорчил гримасу и промямлил пародируем импрессарио Венецианского театра. «Переведен на все языки, он моден, как никто, и везде только о нем и говорят». «Встречное предложение у тебя есть?» — нахмурился Теми. «Встречного предложения у меня нет». «А новый либретист?» Верди лишь горестно вздохнул и покачал головой в ответ. «Прости, что я не могу поехать с тобой». В голосе теми звучало искреннее сожаление. «Я нужен им здесь». «Это я сообразил», — безрадостно улыбнулся Джузеппе. Какое-то время они молчали. «Три года», — прервал паузу Верди, — «почему Мадзини говорил именно про три года?» Солера, казалось, поначалу хотел отшутиться, но взгляд друга его остановил. Теме вздохнул, его лицо стало серьезным. «Время, отмеренное для того, чтобы семена проросли и зажгли всю землю Италии революцией», — сказал он. «Революция?» Сколь не был желаем и ожидаем этот ответ, услышав его, джузе ощутил неприятный холодок внутри. «В идеальной синхронности на территории каждой из разделенных провинций», подтвердил теме и, сделав паузу, добавил, «ты не хочешь знать больше». Верди, понимающе усмехнулся, «знать больше действительно было опасно». После встречи с лидером движения сопротивления, сколько ни пытался Джузеппе разузнать хоть что-то у друга о его тайной деятельности, добродушной и, казалось бы, всегда открытой теме неизменно уходил от ответа. С тех пор, как ломбардцы сделали маэстра одной из негласных икон идеи освобождения, за его домом, как и за ним, была установлена никем не скрываемая слежка — а с самим композитором было проведено еще несколько пренеприятнейших увещевательных бесед. Ощущение от происходящего складывалось жутковатое, и интерес Джузеппе к деталям, преследуемой законом борьбы, поутих. Экипаж остановился, каждый желал взглядом другому удачи. «Будь осторожен». Тихо вместо прощания бросил Джузеппа. Теместокли кивнул и молча вышел из кареты экипаж тронулся дальше. Джузеппе глубоко вздохнул, посмотрел на валявшуюся на сиденье книгу и уже потянулся было, чтобы взять ее в руки, но передумал. «Иди ты к черту, Кромвель!» — выкрикнул он ни в чем не виноватой тесненной обложке и задумчиво уставился в окно. Настроения творить не было совсем. И музыка, живущая внутри него, снова отказывалась работать по заказу, и мысли, занятые делами мирскими, чересчур громко галдели в голове. 17 апреля 1843 года Жозепина Стрепони стояла за кулисами Пармского театра Реджо, наблюдая за коватиной Захария в ожидании своего выхода на сцену. Она не помнила, чтобы когда-то нервничала перед выступлением больше, но она была счастлива, бесконечно счастлива. Настал момент ее появления, Джозепина сделала шаг навстречу зрителям и вернулась в тот единственный мир, к которому она чувствовала свою принадлежность, где все было родным и ничего чуждым, где каждое мгновение было пропитано волшебством и гармонией. Когда несколько недель назад она дрожащими пальцами открывала неожиданно пришедшее письмо из театра «Пармы», Джозепина и представить себе не могла, что ей предложит петь Абигайл. «Абигаэль». С того дня она проводила в саду с раннего утра и до глубокого вечера, но на этот раз не выдергивала сорняки или подстригала кусты, а распевалась. И ветер в ветвях подпевал ее раскрывающемуся все ярче с каждым днем голосу. А через две недели... Ранним весенним утром к дому за покосившимся забором подкатила карета. Дети плакали. Синьора Стрепони смотрела на Джузепину взглядом, который давал понять, что она не ждет ничего хорошего от поездки дочери. Саверио, несказанно радуясь тому, что наконец видит живые эмоции на лице госпожи, помогал ей забраться в экипаж. Джузепина была преисполнена благостными предвкушениями. Представление прошло с большим успехом. Благодарная публика вновь и вновь вызывала Джузепину на сцену. После спектакля Дива сидела, опустив голову у трюмов в своей кремерке и, опираясь локтями на стол, сжимала ладонями шею. Тихая, едва заметная ноющая боль впервые за прошедшие полгода вновь появилась в ее груди. И это пугало. Раздался стук. Она мгновенно подняла голову и выпрямила спину. На лице Джозепины из эмоций осталась лишь дружелюбная улыбка. «Да?» Дверь за ее спиной отворилась, и Джозепина увидела в зеркало входящего в комнату Верди. В руках он держал огромный букет роз. Что-то вроде перевернутого отражения было в смене образов и в повороте судеб их первой встречи. Джузеппина, безусловно, все еще привлекала своей красотой, но ни в ее чертах, ни в наряде не осталось и намека на светское изящество и шик. Джузеппа же являл собой высокопоставленного, дорого одетого сеньора из высшего света. Маэстра Выдохнула Джузепина. Она обернулась, их глаза встретились, и оба они испытали такое родное и почти забытое тепло, растекающееся нежными волнами по телу до кончиков пальцев. Джозеп улыбнулся. «Разве я мог позволить себе это пропустить?»